Глава 46 Доктор Потрошов был прав, назвав приезжих сестер американок соперницами Глафиры Семеновны. Как новинки на плаже, они своим купальным дебютом отбили всякое внимание к ней публике. Сегодня около сестер американок повторилось все то же, что было третьего дня около Глафиры Семеновны. Так же толпою бродили за ними мужчины всех возрастов и национальностей. Так же толпой остановились они около входа в раздевальные кабинеты, когда американки туда удалились переодеваться в купальные костюмы, и с тем же нетерпением и блестящими глазами и отвислыми губами ждали выхода американок из раздевальных кабинетов. Точно так же, как два дня тому назад за Глафирой Семеновной побежали мужчины за американками, когда те в сопровождении беньеров пошли в воду, точно так же теснили и расталкивали друг друга. Явились и все наличные фотографы-любители с аппаратами для моментальных снимков и сделали эти снимки для своих альбомов. Внимание к американкам было даже еще большее, Ибо их было две, и они, купаясь обе сразу, представляли собой сравнение друг с другом. А Глофера Семеновна была одна. Американки купались одна в красном с белым полосатом костюме, а другая в голубом с белым. Ни красотой, ни особенной статностью они не отличались Между тем они все-таки имели большой успех во время купания, как выражаются в биорице. Их разобрали по косточкам, но разобрали с восторгом, с отвислыми мокрыми губами. У красной с белым хвалили торс, а у голубой с белым отдали предпочтение икрам аплодировали американкам куда больше, чем Глафире Семеновне, и с триумфом проводили их из моря в раздевальные кабинеты. Глафира Семеновна видела все это, ревновала толпу к американкам и в досаде злости грызла свой носовой платок. Она сидела на галерее, поместившись в стульях, отдающихся по десяти сантимов. Около нее были доктор и муж, Но ни один из ее вчерашних поклонников к ней даже не подошел. Все они были поглощены новинкой, приезжими американками. Глафира Семеновна видела, как проковылял за ними, мимо нее, генерал Квасищев в своем потертом пиджаке и пыльной шляпе, но не остановился, чтобы поздороваться с ней. Видела лорда, видела итальянского певца, бегущих в толпе, но и они даже не поклонились ей, до того были увлечены американками. Между тем она рассчитывала, что упоминание о ней в газете еще больше возвысит ее славу. «Хм, итальянец-то какой невежа!» — сказала она мужу. «Бежит мимо и хоть бы кивнул». Деньку у меня вчера просил взаймы, когда мы были в казино, а я не дал». «Вот и пробежал мимо», — отвечал Николай Иванович. 200 франков просил. «Теперь уж, матушка, поставь над этим поклонником крест». «Вы про певца?» «Хм-хм-хм! — -хм, прибавил доктор. «Он проиграл уж здесь в казино в Бакара два бриллиантовых перстня» и серебряный бритвенный прибор, который ему поднесли по всем верояттям его поклонницы. Я с моим патроном был в лавке Оказьон. Здесь лавка такая есть, где продаются разные случайные вещи. Мой патрон искал старую бронзу. Так вот, в этом оказьоне нам предлагали и его бритвенный прибор, и его песни. Он сдал их для продажи, разумеется, взяв под них деньги». К супругам Ивановым подбежал Оглотков, поздоровался, потряс французской газетой и спросил Николая Ивановича, — Читали про себя? — Еще вы. Ужас, что сочинили! — Ну, допущай! — самодовольно отвечал тот и махнул рукой. — Счастливец! — хлопнул его по плечу Оглотков. — Просто счастье! — Человек только глаз подбил себе, и уж об нем не ведь что в трубу трубят. А я на прошлой неделе в лодке опрокинулся в море. Меня рыбаки спасали, и хоть бы слово обо мне. Признайтесь, вы заплатили сколько-нибудь репортеру. Боже, избави! Ну, счастливец. Хм, а про меня, месье глотков, вы читали? — задала вопрос Глафира Семеновна, несколько оживившись после гнетущей досады. Э, — Прочелся. Э, — Но ведь об вас упомянуто только вскользь, а про него-то угрь, электрический угрь. Ведь это э, черт знает, что такое. — Хм, позвольте, как «вскользь»? Я там названа красивой супругой, — «Бель! Грациозный! Э, грациоз! Разве это вскользь?» Ну, а Глотков завидел знакомого англичанина в шляпе с зеленым вуалем и при фотографическом аппарате, и уж бросился к нему. «Ну, я пойду купаться», — сказала Глафера Семеновна, поднимаясь со стула. Она нарочно ожидала, чтобы внимание публики несколько отхлынуло от сестер американок и перешло на нее. Она рассчитывала поразить сегодня своим новым полосатым костюмом. Но американки купались в таких же полосатых костюмах, какой был у нее. Это злило Глафиру Семеновну. Раздеваясь в своем кабинете, она думала... Чем бы ей перехвастать сегодня сестер-американок во время купания, чтобы придумать новое, дабы похерить успех ее соперниц, но ей ничего не приходило в голову. В полосатом костюме она, впрочем, решила сегодня не показываться, чтобы не быть подражательницей, и надела красный костюм, в котором купалась третьего дня. Вот... Глафира Семеновна, закутанная в плащ, выбежала из раздевального кабинета и перебежала тротуар. Аплодисментов никаких, да и публики-то мало. Это совсем расстроило ее. Спускаясь по лестнице на песочную отмель, она взглянула на часы на здание казино и подумала, опоздала из-за этих проклятых американок. Теперь четверть первого публика разбежалась по отелям завтракать. Дура была! Нужно было бы купаться раньше американок. В воде она подпрыгивала, взмахивала руками, ложилась на руки своего красавца Биньора, подражая балеринам в балетах, когда те, изображая пластические позы, ложатся на руки танцоров, Но привлечь вчерашнее внимание к себе публики не могла. На нее смотрели только женщины, да двое мужчин, нищий на костылях и поваренок, продающий сладкие пирожки, и то с набережной плажа, а на песок к морю никто не спустился. А между тем вдали на плаже она видела толпу мужчин, «Это около американок, подлячик!» — мелькнула у ней в голове. «Ах, твари противные!» — выбронилась она мысленно. «Хм, упасть разве в обморок, когда выйду из воды и растянуться на песке?» Задала на себе вопрос и тут же решила. «Нет, не стоит. Никто не прибежит ко мне от американок. Они слишком далеко ушли». «Лучше уж завтра». Она не захотела больше делать даже и балетные позы на руках у беньора и с неудовольствием стала выходить из воды. Перед ней, как из земли, вырос уличный мальчишка-подросток в рваной блузе и, ковыряя у себя пальцем в носу и разинув рот, тупо смотрел на нее. Она до того была раздражена этим, что наклонилась, взяла горсть песку и кинула в мальчишку, сказав вслух. — Вот тебе, скотина! Чего рот разинул? Дурак! Беньер накинул на нее плащ, и она медленно отправилась в раздевальный кабинет, внимательно рассматривая гуляющих по плажу ни одного фотографа ни одной канальи с фотографическим аппаратом, а я-то надсажалась и ломалась в воде, — думала она. Когда она переходила каменный тротуар плажа, она увидела немецкого принца. Он кормил белым хлебом двух черных пуделей, бросая куски хлеба кверху и заставляя пуделей ловить их при падении. Галафира Семеновна откинула капюшон плаща, пристально посмотрела на принца, желая кивнуть ему, но он не обратил на нее внимания и продолжал забавляться с собаками. «Невежа!» — подумала она и тут же прибавила мысленно. «Хорошо, что хоть этот-то не около американок!» Когда Глафира Семеновна вышла на плаж. Одетая, к ней подскочил Николай Иванович и с улыбкой объявил. «Душенька, радуйся! Сейчас я узнал, что один проживающий здесь русский написал в какую-то московскую газету корреспонденцию об электрическом угре, ударившем меня». Поди ты к черту со своим угрем!» — раздражительно отвечала она.